ДЕТЕКТИВ ЭНДИ УИЛТОН Энди листает фотографии. Леди Холт с дочерью внимательно разглядывают каждый снимок, но никакого эмоционального отклика в их глазах не просматривается. Похоже, нервы у них просто стальные. Что у них там течёт в венах? Голубая кровь или антифриз? Леди Холт берёт одну из фотографий и, надев очки, пристально её изучает, а Энди наблюдает за её лицом. «Кто бы это ни был, физиономия довольно банальная», — отмечает она. «Простите, мою мать, она не страдает излишней тактичностью», — извиняется дочь. «Ничего страшного», — отвечает Энди. «У меня такой же грех. Вам знакома эта женщина?» Дочь присматривается к снимку и качает головой. «Боюсь, что нет. Если я когда-то её и встречала, то никаких воспоминаний у меня о ней не осталось».